Глава шестая. Около центрального входа в дом быта «Орбита» стояло несколько выносных щитов, пристегнутых цепью к опорной колонне. Среди них мне сразу бросилась в глаза реклама фирмы «Константа», которая занималась продажей оргтехники, в том числе компьютеров. Она располагалась на четвертом этаже здания в 403-м офисе. Туда я и направилась. Распахнув дверь, я с порога оглядела всех присутствующих заинтересованным взглядом. Посетителей было всего двое, и они уже определились с выбором. Работники фирмы были настолько заняты своим делом, что на меня никто не обратил внимания. Одна девушка демонстрировала молодому человеку ноутбук, вторая что-то печатала на компьютере. Один молодой человек распаковывал большую коробку, кажется, из-под принтера объясняя при этом что-то покупателю. Второй разговаривал по мобильному телефону, а вот третий, появившийся из-за стенда, сразу подошел ко мне и, расплывшись в голливудской улыбке, поинтересовался. «Чем могу вам помочь? Я хотела бы поговорить с вашим начальником». «Его нет, я старший менеджер». «А где Константин?» «Я сделала вид, что силюсь вспомнить отчество». Константин Тарасович в отъезде. Он вернется через несколько дней, поэтому я к вашим услугам. С лица молодого человека не сходила обаятельнейшая улыбка. Хотите приобрести у нас оргтехнику? Нет. Дело в том, что я частный детектив. Тихим вкрадчивым голосом сказала я: Мне надо задать вам несколько вопросов. Молодой человек никак не ожидал такого поворота событий. Он сразу перестал улыбаться и даже попятился назад, ближе к своим сотрудникам. В этот момент в офис вошли два покупателя и стали разглядывать выставочные образцы сканеров. Где мы можем с вами поговорить? спросила я. А у вас документ какой-нибудь имеется? поинтересовался старший менеджер. Конечно, сказала я и показала свою лицензию. Хорошо, давайте пройдем в кабинет. Согласился ответственный сотрудник фирмы «Константа» и повел меня за стенд, за которым оказалась потайная дверца. Пока менеджер открывал дверь, я спросила, как его зовут. «Виктор», – коротко представился он. «Проходите, это кабинет Константина Тарасовича. Здесь мы можем спокойно поговорить». Расположившись в директорском кресле, я с интересом стала рассматривать фотографии на стене. На одной из них лысый мужик здоровался за руку с нашим губернатором. Меня сразу отпали все сомнения насчет того, туда ли я попала. Константин подходил под описание мужа Патраловой. Значит, я не промахнулась. Менеджер ждал от меня каких-то объяснений, но я без всяких предисловий спросила. «Виктор, скажите, пожалуйста, где в настоящий момент находится ваш шеф?» «В Египте». «Недурно». У него, можно сказать, медовый месяц. Он женился недавно, вот и повез жену на несколько дней в теплые края. А в чем, собственно, дело? Не обращая внимания на вопрос собеседника, я поинтересовалась, когда они улетели. Сегодня утром, а. Виктор опять хотел меня о чем-то спросить, но я его прервала. Когда молодожены вернутся? Кожухов сказал, что уезжает ненадолго, всего дней на пять. «А вчера Константин Тарасович был на работе?» «Конечно». «Он отлучался или весь день находился в офисе?» «Отлучался? А что случилось? Почему вы всем этим интересуетесь?» «Виктор, я частный детектив. Стало быть, занимаюсь расследованием преступления». «Кожухова что, убили?» – с испугом спросил Виктор. «Не пугайтесь так, пожалуйста». Я думаю, что Константин Тарасович жив и здоров. Наверное, уже купается в теплом море. Значит, вы его в чем то подозреваете? В чем? Ай-яй-яй, молодой человек, слишком много вопросов. Виктор, вы должны понимать, что я обязана соблюдать тайну следствия. А вы, как законопослушный гражданин, должны оказывать мне всяческое содействие. От вас требуется честно и откровенно отвечать на мои вопросы. А я и отвечаю, мне скрывать нечего. Вот и хорошо. Вспомните, пожалуйста, в каком настроении находился последние дни Кожухов. У него всегда одно настроение. Константин Тарасович – человек малоэмоциональный. Одним словом, константа. По нему никогда не поймешь, доволен он или зол. То есть вы не заметили, чтобы в последнее время он нервничал, суетился? Был чем-то расстроен, напуган или озабочен? Нет, не заметил. Все было как всегда. Настроение у нашего шефа было стабильно спокойное. А то, что он женился, это тоже никак не повлияло на эмоциональный настрой вашего шефа? Ну, женился он неофициально, а просто сошелся со своей давней подружкой, артисткой драм-театра. Откуда вы это знаете? «Так я и не узнал бы об этом, если бы Константин Тарасович не поехал в Египет». Я удивился, что он вот так с бухты-барахты срывается с места. И шеф разоткровенничался со мной. Знаете, он хотел, чтобы Майя ушла из театра. Она, кажется, согласилась на это, но поставила ему ряд условий, одно из которых – это поездка. «А остальные условия?» «Насчёт остального ничего не знаю». «Виктор». «Скажите, в последние дни к нему приходили сюда какие-нибудь люди?» «К нему много народа ходит. Поставщики, покупатели, посредники. Может быть, кто-то показался вам подозрительным?» «Нет, все вполне приличные люди». «А мужчина лет 30-35 с темными вьющимися волосами, доходящими почти до плеч, и со слепительно белыми зубами. Не бывал здесь?» Нет. «Такого не припоминаю», – после некоторых раздумий сказал Виктор. «А высокая женщина в голубом пуховике?» «Майя высокая, но она ходит в короткой белой шубке». «Постойте, кажется, вчера была одна клиентка в чем то голубом, но она с Кожуховым не общалась. Да его в это время и не было в офисе. Она пришла, и расспросила Дашу про ноутбуки и ушла ни с чем. Попробуйте ее описать». Я к ней не особенно приглядывался, да и описывать не очень-то умею. А вы попробуйте. Думаю, что ей лет 40. А вот насчет одежды можно поподробнее? На ней была серая дубленка. Вы же говорили, что она в голубом была. Скорее, в серо-голубом. И на голове у нее была такая же серо-голубая шапка из овчины. Наверное, она в комплекте покупала и то, и другое. Даша была в полной уверенности, что эта женщина приобретет ноутбук, но та все кивала, кивала головой и в конце концов ушла ни с чем. «Спасибо. Больше никого в голубом не было?» «Нет». «Скажите мне, пожалуйста, адрес Кожухова». «Зачем? Нет, я, конечно, понимаю, что вы расследуете преступление, но думаю, что шеф не одобрит, если я назову вам его домашний адрес. все таки вы не из милиции?» Я не стала утруждать себя уговорами, потому что теперь, зная фамилию и отчество Константина, могла легко пробить нужный мне адресок через милицейскую базу данных. Некоторое время я смотрела на Виктора, обдумывая, все ли вопросы задала ему, но тот не выдержал моего пристального взгляда и раскололся. «Хорошо, я скажу вам, где он живет». «Уж будьте добры». Соборный переулок, дом 5. «Квартира 18». «Спасибо». Я поднялась, чтобы уйти. «Если вы пойдете по этому адресу, то, пожалуйста, не говорите Ольге Вячеславовне, что это я дал вам его». «Ольга Вячеславовна – это мама Константина?» «Да, это моя бывшая учительница. Она и рекомендовала меня на эту должность». «Понятно. Буду нема, как рыба. А может быть, вы и номер телефончика скажете?» Под моим пристальным и чуть кокетливым взглядом Виктор написал на листке бумаги домашний телефон Кожухова, после чего я еще раз поблагодарила старшего менеджера Константы за содействие следствию и попрощалась с ним, подумав, что это очень податливый мальчик, из которого можно вить веревки. Во всяком случае, у меня не было никаких сомнений, что он сказал мне правду, только мое расследование от этого не очень-то продвинулось. Майя Патралова и ее новоиспеченный гражданский муж рванули на несколько дней в Египет. Для сотрудников Кожухова это стало полной неожиданностью, а для новобрачных... Наверняка свое решение о заграничной поездке они приняли не вчера. Ведь надо было не только заблаговременно купить авиабилеты, но и оформить визы. Впрочем, сейчас турфирмы срочно оформляют визы, кажется, дня за три правда, при том условии, что у туристов есть загранпаспорта. Теоретически, эта парочка три дня назад могла одновременно спланировать и преступление, и поездку. Но, скорее всего, Майя и Константин не имели никакого отношения к преступлению. Я просто не видела никакого мотива для того, чтобы им так поступать. Если Патралова, наладив личную жизнь, решила покончить с театральной карьерой, то мстить Барулиной за перехваченную роль ей не было никакого смысла. У Майи была своя свадьба, а у Кати, как говорится, своя. Но кто же тогда сосватал моей клиентке покойничка? Может быть, все таки Родионов? По дороге домой я попала в пробку и, чтобы не тратить времени даром, достала мобильник и набрала Катин номер. На этот раз он был отключен, И это меня порадовало. Поскольку продолжать движение все еще было невозможно, я позвонила в квартиру Кожуховых. «Слушаю вас», – сказал уверенный женский голос. «Здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, к телефону Маю! попросила я елейным голосочком. Маю? удивленно переспросила Ольга Вячеславовна, вероятно, давая себе время на раздумья. «А кто ее спрашивает?» «Марина, соседка по дому» соврала я. «А, Мариночка, это вы были няней Сашеньке? «Да, я». Мая мне о вас рассказывала. Сашенька, это тетя Марина звонит, хочешь с ней поговорить?» В трубке раздалось детское лепетание, смысл которого понять было невозможно. Потом Ольга Вячеславовна спросила меня. «А что случилось, Мариночка?» «Понимаете, из-за сильного снегопада порвались провода». Начала фантазировать я. «Мы здесь деньги собираем». «Дело в том, что Маечка и Костик уехали на несколько дней из города. Вы не могли бы внести сами нужную сумму? Дети приедут и рассчитаются с вами. Можете быть в этом уверены». «Хорошо, я так и сделаю. Извините за беспокойство». Разговор с Кожуховой убедил меня, что Патралова действительно сошлась с Константином. А сейчас ее в Тарасове нет, поскольку у молодых свадебное путешествие в жаркую Африку. Я вспомнила, что по словам Катерины, Мэя звонила в театр и сказала, что заболела. Это противоречило реальному положению, но ложь не слишком настораживала меня. Я понимала, что руководство театра вряд ли отпустило бы актрису в разгар сезона в отпуск, даже кратковременный. В конце концов, больничный лист можно и купить. А если Патралова всерьёз решила уволиться из театра, то тогда и оправданий прогулом искать не надо. Таня, ну разве перед отъездом эта влюбленная парочка не могла замочить белозубого мужика и сделать инсценировку, бросающую подозрение на Катерину Барулину? Могла, но, скорее всего, молодожены этого не делали. Интуиция подсказывала мне, что надо отрабатывать другие версии. Пробка на дороге начала рассасываться, и я поехала домой.